После эпилога. Бонус. Еще немного о каждом. Буквально несколько слов. Два раза в год Лиза летала проведать маму. Марк всегда вместе с ней. Дела, не дела, он всегда находил возможность быть с ней. И ведь, что интересно, давно забылись причины, по которым они поженились, а простое человеческое счастье осталось. Говорят, если человек счастлив, он, как правило, старается распространить свое счастливое состояние на других. И потому, устроив брак Марка и Лизы, Феликс решил не останавливаться на достигнутом, а заняться судьбой молодых, неустроенных и импульсивных. И было кем. Олег, брат Марка Андрей, старший сын Марка, по счастью, маленький Федя под эту категорию пока не подпадал, А вот Сашка, в силу своей молодости, привлекал Феликса особо. Роман. Да, им следовало заняться тоже. Надо же было исправить допущенные им самим ошибки воспитания. Но первым на очереди у Феликса был Олег. О чем он и сообщил зятю в доверительной беседе. Старый черт аж светился от воодушевления. Такое поле деятельности. А Марк пришел в ужас и слегка обалдел. Этим наивным, конечно же, ничего о планах Феликса не было известно. И пусть пока спят спокойно. Если спросить Марка, им можно было только посочувствовать. Уж он-то знал, какие у его драгоценного тестя изуверские методы. И порадовался. Но осторожно, а то еще вдруг старому пауку вздумается устроить им с Лизой новые испытания на прочность. А потому, да, он попросил-таки у тестя конспект. Надо же было обезопасить себя и родить на этот раз девочку. Если, когда человек несчастлив, то иногда достаточно просто изменить что-то в своей жизни. Например, продать баснословно дорогой и помпезный музейный особняк. В какой-то момент Лариса Серова так и сделала, решив раз и навсегда избавиться от тяготившего ее прошлого. Часть обслуги, в том числе подружка Лизы, горничная Маша, При этом нагло перебежали к Феликсу. Но Ларисе было уже все равно. Продала к чертовой матери дом, в котором столько лет прожила в ненависти, и уехала на Лазурный берег. Там она совершенно неожиданно встретилась с Ириной Дягилевой. Ирина отдыхала со своим мужем в Каннах. Замуж она вышла в скорости после свадьбы Марка, заобожавшего обожавшего ее состоятельного мужчину намного старше. И была вполне довольна и счастлива. Теперь Ирина ждала ребенка. И, как это часто бывает в отпуске, у Ларисы сложился интересный круг общения. Жизнь заиграла новыми красками. Так что не страшно менять что-то в своей судьбе. Иногда после развода жизнь только начинается. Даже если это уже пятый по счету развод. И ты, к тому же, дважды вдова. Долгое время оставалось тайной но со временем все-таки выяснилось, для кого тогда играл Мендельсон. Оказалось, для мамы Марка. И ведь пророчески, она как раз снова собиралась выйти замуж. Кровать из спальни Андрея так и не убрали, мало ли кто еще на ней подорвется. Постскриптум. Немного о секретах. Зачем было известному бизнесмену Марку Александровичу Савельеву хранить в спальне пылесос? Уж не для того, чтобы заниматься уборкой, а для того, чтобы выполнить одну сексуальную фантазию своей жены. Как он это выпытал, на самом деле неважно. Не обошлось, конечно, без пристрастных допросов и даже пыток. В общем, когда Марк в одних джинсах с голым торсом и босой начинал пылесосить сверкающей чистотой пол или протирать тряпкой несуществующую пыль, заканчивалось это по-разному, но всегда фантастически хорошо. Правда, иногда Федор Маркович вносил свои коррективы, и тогда это были уже совсем другие фантазии.